Кот аккуратно завернула ноготь в носовой платок, крепко его скатала, запихнула во внутренний карман и застегнула на молнию. Потом, чуть не плача от досады, она закрыла глаза и опять стала вспоминать тот самый момент на кладбище, когда подняли крышку. Отвратительная вонь, царапины на крышке, пятна медного цвета. Высохшая кровь на голубом саване. широко раскрытые, полные отчаяния глаза Салли Дональдсон. Кожа ее блестела под лучами прожекторов, белые ровные зубы выступали синих губ в отвратительном оскале, длинные ногти на больших пальцах, остальные обкусаны или сломаны под корень. Сломаны, потому что она царапала ими крышку. Да. Сломаны. И это не было игрой ее воображения. Не больше, чем тогда, когда она смотрела, как полицейский вытаскивал ногу и нижнюю часть торса члена парламента от консерваторов из розового куста в 30 ярдах от автомобиля с бомбой, которая убила его. Не больше, чем в сотне остальных случаев, которые ей пришлось видеть за время своей работы. Неожиданно в Валькове стало светлее. Кэт выключила фонарик и обернулась. Свет шел из комнаты, где проводили бальзамирование. Она на цыпочках подошла к двери, сердце ее бешено стучало. Свет горел в коридоре. Она почувствовала забывание сквозняка, услышала голоса. Жизнерадостные мужские голоса. — Ну что, взялись? — Ага. — Только дверь прикрою. Страх скользил по ее коже, как холодное лезвие ножа. Тело. Нужно убрать тело, пока его не заметили. Кэт побежала назад, при слабом свете, льющемся из комнаты, набросила пленку на Салли Дональдсон и толкнула поднос внутрь. Толчок был слишком сильным, и поднос гулко стукнулся о заднюю стенку холодильника — Она захлопнула дверцу и собралась уже выбежать из помещения, когда в комнате для бальзамирования вспыхнул свет. «Ну и тяжелый мерзавец!» — воскликнул мужчина. Кэт в отчаянии огляделась. Ничего, никаких окон, ничего, кроме кафельных стен. На льков упала тень. Кэт услышала шаркающие шаги. «Да, тут голым не полежишь, можно простудиться». — сказал другой мужчина помоложе. Первый мужчина хмыкнул. «Холодильник — Холодильник! Тень выросла. Затем Кэт увидела куртку с капюшоном. Человек шел пятись. Кэт запихнула фонарик в карман, встала на колени и дернула дверцу холодильника, ближайшую к ней, расположенную невысоко от пола и невидимую из Олькова. Она сунула туда ноги. Они натолкнулись на что-то твердое. Кэт в ужасе увидела тело, завернутое в белый пластик. «О, господи!» Она хотела было выползти обратно, но мужчина в куртке с капюшоном начал поворачиваться. «Времени нет!» Кэт приподнялась и полезла поверх тела, чувствуя под собой его неровности, прижимаясь спиной к пустому подносу верхнего отделения — Извиваясь, она продвигалась все глубже и глубже, потом схватила ручку, которая была на дверце, потянула ее и как можно тише прикрыла. Затем крепко зажмурила глаза и, ругнувшись про себя, стала ждать. Тишина. Холод. Ледяной холод. Так холодно, что просто больно дышать, больно носу, зубам. Она чувствовала запах пластика. Щека ее лежала на голове трупа, волосы упали ей на лицо, и это знакомое прикосновение на мгновение дало ей чувство комфорта. Она ощущала контуры черепа и что-то мягкое ухо. Попытавшись изменить положение, она коснулась через пластиковое покрытие носа. Затем она услышала шаги, тихие, приглушенные, отдающиеся эхом. Вокруг была кромешная тьма, за исключением крошечной полоски света у дверцы.